Татьяна Москвина. Жизнь советской девушки. Биороман. И когда я забуду всё, что я любил, я умру. Гайтугас Данов. Увертюра. Я пишу для тебя. Я не могла понять, зачем и для кого буду писать эту книгу, пока не увидела её. Случайно на улице шла мима. Девушка лет 18 в мешковатом чёрном пальто, длинные русые волосы, кое-как подстриженная чёлка, что-то нелепое в фигуре и в манерах, что-то категорически не совпадающее с реальностью, порывистая и ужасно трогательная. Она не видела меня, увлечённая своей книжкой или своими мечтами, она смотрела куда-то серо-голубыми северными глазами, а я замерла в узнавании. Я так хорошо знала этот зачарованный рассеянный взгляд эти обкусанные ногти эти бедные разбитые туфли я всем нутром ощущала как она талантлива и как несчастна я знала что ещё долго долго придётся ей быть талантливой неизвестно в чём и несчастной а это уж слишком ясно от чего это женский мутант это результат жестокого эксперимента по внедрению духа в природу это женщина которой досталась искра творческого разума Это я. Это я несколько десятилетий тому назад, с отчаянным туманом в голове, зачитавшейся до одыре, бродящая по городу. Видимо, такие всегда были и есть и будут. Наверное, существует норма в процентах. Я думаю, процентов 5-7 от общего числа. Или уже больше, или всё-таки меньше. Я не знаю. Но мне хотелось бы написать книгу которая помогла бы этой девушке выстоять в жизненной борьбе, выстоять и быть может, победить. На этом месте многие читатели могут и надуться, скажут: "А что если у нас ногти не обкусанные и взгляд не зачарованный? И если мы вообще мужчины средних лет, так что ж, нам и книжку эту читать не разрешается?" Что вы что? Вы. Сегодня я приглашаю всех. Я же буду рассказывать о своей жизни а это вызывает аппетит у многих. Я сама с наслаждением читала жизни описания людей, с которыми не имела ничего общего ни пополну, ни по возрасту, ни по судьбе, но чем дальше от себя, тем даже лучше, своё-то мы и так знаем. Пусть ко мне на огонек приходят самые разные люди, пожалуйста. Я говорю лишь о внутреннем послании, о письме неведомой подруги или ученицы, которую никогда, наверное, не встречу в реальности. Это я сама в 18 лет возродившейся вновь сейчас в этом мире мне кажется, ей сейчас горько трудно, странно. Её мысли и намерения путаются. Она не знает, что ей делать, куда идти, где её путь. Мир жарко и пошло наваливается на душу, бормочет бредово и избивает в толку, а настоящих друзей мало, почти нет. Их может не быть вообще, так бывает. Я окликаю тебя, Эй, ты, да-да, ты с толстой книжкой в руке, в стоптанных тюфельках, с туманной, гудящей от слов головой. Тебе кажется, что ты одна? И это так. Ты одна. Но ты не одна. Побудь со мной. Послушай меня. Я расскажу, как долго и трудно шла к самой себе. И еще неизвестно, пришла ли. Из моей нелепой жизни нельзя вывести никакого урока. Но что-то понять из нее, мне кажется, можно. Я вас не боюсь. Моя первая книжка, сборник эссе Похвала плохому шоколаду, вышла в 2003 году, из чего, как вы понимаете, следует, что автор удосужился собрать свои сочинения в книгу, уже отмотав срок в 45 лет. В следующем, в 2004 году, появился мой первый роман Смерть это всем мужчины. И я стала считаться писателем, которым, конечно, было отраждение, чего мир просто не знал. Ну почему так поздно? Что это за литературный дебют такой в 46 лет? Я могу предъявить высокому суду всякие черновики, рукописные и машинописные разных лет. Простите, я писала, писала, только никому не показывала и ничего не завершала. Тут дело, конечно, не в семье, муж, двое детей, которые брала силы, ну уж не настолько, чтобы не смочь написать книжку. Каждый день по страничке, через год будет книжка. И не в трудностях самого процесса, всё ж таки молотить на машинке было очень утомительно. Но вела же я исправную критическую деятельность, сочиняла статьи, иногда довольно большие, бывало, что я писала от руки, и рука дико уставала. Тем не менее, я написала за 3 дня пьесу "Рождение богов", зелёный шариковая ручки в припадке вдохновения, стало быть, и это не оправдание. Даже безверная Софья Андреевна, жена Толстого, приписывала его сочинения, но у меня не может быть жены, я сама жена. Давно могла бы ты, девушка, написать свою Войну и мир. Но ну, так в чём же дело? Дело в ужасе перед людьми, перед их мнением. Я боялась всеми кишочками души оказаться отвергнутой и осмеянной. Это сейчас внутри выросло что-то вроде дерева и оделось корой, правда, не особо прочной. А до великого одеревенения моя душевная природа состояла как тело матерого бойца из ран, ожогов, синяков, обморожений и прочих злополучий в разных стадиях заживления. В детской жизни было два горестных случая. То есть их было 222, но эти запомнились острее всех. Меня отдали в школу, и еще семи лет не было. Зачем сидеть в детском саду смышленому ребенку, который свободно читает и пишет? трудности в общении со сверстниками, некоторую угрюмость отединённость от мира чрезмерную ранимость просто не заметили. Я всегда была скрытной, коренное свойство натур. Так вот, школы я испугалась. Так испугалась, что несколько раз на людях описывалась от страха. Дети смеялись. Учительница, добрейшая Тамара Львовна взяла меня под защиту. Ничего очень уж страшного не было травля там или постоянного издевательства. Дети были неплохие, потом я подружилась с некоторыми и защитилась ими от стаи. Но забыть ощущение позора трудно. Дома ничего не сказала. Второй случай. Меня в начальных классах оставляли на продлёнку, часов до 6, в школе делать уроки, читать под надзором. И кормили ещё какой-то дрянью. Так ужасно была жареная картошка, отвратительная, горького вкуса. А я-то выросла на гениальной бабушкиной истрипне, что я не могла это есть и потихоньку выбрасывала несъедобные дольки под стол. Кухарная работница заметила самоволку и стала возмущённо рычать. Крупная злая бабища, а я тогда была маленькая, тихая с косичками. Она заставила меня лезть под стол и собирать эту горькую, невыносимую картошку. И я не посмела сопротивляться. Через 6 лет смогла всему школьному режиму смогла дать отпор, о чём расскажу. А тогда сил нен брала ещё. Полезла под стол, ползала там среди школьниковых ног, собирала картошку, а они смеялись. Ох, как они смеялись. Помню отовную смесь жаркого красного стыда и солёных изобильных слёз. Я думаю, надолго остался ужас сделать что-то не то, над чем будут смеяться. Но её больше нет. Страх перед насмешками и осуждением людским ушёл вместе с другими человеческими свойствами, из которых более всего мне жаль чудесной способности любить на ровном месте. Она эта способность очень скрасила мне жизнь. Я не боюсь людей. Наверное, я их больше не люблю. И от того совсем не боюсь. Я кровно приварена к семье, легко отдам жизнь за детей. Многие люди меня восхищают, есть те, кто дорог и симпатичен, но любви больше нет. Надрвалась. Устала я любить. Мне кажется, если быть честными и посмотреть внимательно и строго вглубь жизни, уходит любовь-то, утекает от нас. Ну, об этом мы ещё поговорим. А сейчас важно то, что отдельная русская женщина совершенно распустилась и осмелела и собирается рассказать о своей жизни, дерзко выкрикивая: "Я вас не боюсь. И чего мне бояться? Я научилась жить среди равнодушия, без горячей заботы о себе, без подарков судьбы, в беспокойстве и раздражении постоянном. Когда меня оскорбляют, мне больно, но через 2-3 дня всё проходит." Женщины часто воспринимают триаду деньги, слава, любовь как возможную защиту от холода и боли. Любовь тоже боль, но иного рода. Однако я выучилась жить и с холодом, и с болью. Я терплю холод, как почтальон в старину, отправленный в дальнее поселение с важным письмом. Я терплю боль, как терпит её человек с вылезшим гвоздём в ботинке, который ежеминутно терзает пятку, и ботинок почему-то нельзя снять. Тем более, что радость, хоть не каждый день, как солнце на севере, но согревает душу. Пока что все терпимо. Зря я так боялась. «Я что-то знаю?» «Я, я, я, я!» Забавно придумал Рената Литвинова имечко для своей глухой героини в сочинении «Обладать и принадлежать». «Я, я». Внутри нас действительно живет какая-то яя, и любит она про себя сказки сказывать и приговоры приговаривать. Над этим посмеивался гениальный Шварц Евгений Львович в гениальных своих дневниках, которые до сих пор вроде бы полностью не расшифрованы, где писал без придумок, с натуры, людей, годы, жизнь. У него есть пассаж про художника Лебедева, который любил самые обычные свои движения сопровождать торжественным, У меня есть такое свойство. У меня есть такое свойство. Я терпеть не могу винегрет. Ах ты, батюшки, свойство у него. Думаю, вы встречали немало таких людей, важно сообщающих нам совершенно пустяки, как рельефные, полные смысл личные свойства. Я пью только зелёный чай. И я плохо сплю в поезде. Не люблю печёнку. Ну а что, собственно, нам говорят про человека подобные свойства? Ничего. Разве что помогают притереться к индивиду, если судьба его к вам привела, приткнула. Если он ваш гость, к примеру, ладно, заварим ему зелёного чая, не дадим печёнки. Мы гуманисты. Другое дело, если человек заявит что-то из области ментальных пристрастий. Почти не читаю художественной литературы, она меня утомляет, мне скучно. Русский рок? Нет, не перевариваю. Увольте. Сейчас хожу только в студию театрального искусства Жана Вача. Это лучшее, что есть в Москве. Уже ничего. Можно какой-то разговор затеять, поспорить хотя бы правда. Те воображаемые фразы, что я привела, рисуют портрет довольно категоричного, намеренно ограниченного человека, и спорить с ним будет трудно. Но я веду к чему? К тому что самоопределение через набор свойств чаще всего маленький я ей театр. Человеку хочется построить и сыграть цельный художественный образ себя, а потом его и ещё и проанализировать. Не только перевоплотиться в образ себя, но и рассказать о нём, выполнить одновременно функции художественного творчества и критического анализа. Поразительно, но многие с этим справляются отлично. Никто не сообщает только одного, каков его обычный процент лжи в рассказе о себе. Никто и никогда. Так что, общаясь с человеком, имеешь дело с двумя существами: с ним и с его художественным образом. Крайне вариант такого раздвоения изумительно сыграл актёр Сергей Рускин в роли Иудушки Головлёва в господах Г по роману Щедрина Господа Головлёвы, театр Русской антипризы имени Андрея Миронова в Петербурге. Иудушка Бездушный выродок. Он родился дефективным, бесчувственным к людям, с сильными хищными первобытными инстинктами. Что-то ужасное есть в его в полной бабьей фигуре с адскими ледяными глазами, что-то от нелюдя, троля, болотной нежити. Но он сам считает себя прилежным христианином, образцовым человеком, близким к ангелу. Он набирает ближних с неумолимостью насекомого, и при этом слово бог не сходит с его уст принимаются смиренные позы. Он сам себе кажется прекрасным, благородным, справедливым, добродетельным. А, «Ага, скажете вы, но придумка себя идёт изнутри. Есть же объективные показатели. Хорошо. Я смотрю на себя в зеркало. Вижу не молодую женщину среднего роста, очень крупную, полную, с огромной грудью и животом. При этом у меня тонкие запястья, щиколотки и шея. Осветлённые волосы обстрижены не доходят до плеч, глаза зеленые, но многие утверждают, что голубые — странный неразгаданный мной эффект. Слева в углу губ — большая родинка с явной перспективой на бородавку. В разных странах мира меня принимали только за русскую, лишь однажды за польку. Помню, как ленфильмовский гример Коля, когда я пришла на грим для картины «Мания и Жизели», посмотрел в зеркало и сказал, «А что ее гримировать? Хорошее русское лицо». Подумал и добавил, типа Крупской. Хорошее русское лицо, типа Крупской. Хорошая, нормальная русская чудище женского рода. Но там внутри себя я же ничего этого не чувствую: ни веса, ни возраста, ни цвета глаз, ни родимки, ничего. Внутри меня обитает та, чьего имени я не знаю и называю её мать-тьма, великая тьмать и моё тело нужно только для поддержки её временных границ она заперта во мне она где-то есть в полной мере не во мне как где-то есть океан но она есть и во мне она меня создала и я не могу не отзываться когда она зовёт тьмать доходит до головы но там она всевластия уже не имеет туда она протекает во время сна полностью а с пробуждением медленно и неохотно утекает, оставляя густые, темные, долго высыхающие следы. Там в голове неравномерный свет, то блистающий и острый, то спокойный и мерцающий. Иногда он так разрастается, что чудится, будто заливает он всю тьмать, затаившуюся внизу в родовых глубинах. Но уж оттуда ее не изгонишь, не вытравишь ничем и никогда. А среди бареней света и тьмы, кто там поёт и чирикает? Да так, какая-то птичка. Вот залетела и поёт. И я её спрашиваю утром: "Ну что, как дела? Будем жить?" И она отвечает: "Да-да, будем жить, жить". Птица моя капризница. То запечалится, вдруг то развеселится. Но вообще-то она питается радостью и дарит мне ощущение полёта хотя где она там летает, уму непостижимо. Но кто же здесь я? А вот всё это хозяйство вместе и есть я. Всё это хозяйство, да притом в динамическом развитии от нуля до наших дней. Об этом расскажу вам мой бёроман. Буду писать спокойно и просто. Занесь, занесь. Поднимайте занесь. Я готов.